Аяка потребовалась более одной минуты, чтобы преодолеть 50 метров, потому что один с другим её атаковали враги. Все противники были волшебниками древней магии и, похоже, были так называемыми колдунами, прибывшими с континента. Способности Аяка не были предназначены для прямых столкновений в бою. Столкнувшись с ними на открытой местности, она попала в наиболее неблагоприятную для себя ситуацию. Однако она не исчезла и не убежала, а именно на этом специализировалась Аяка, а уложила всех семерых колдунов. Когда атаки, приходящие одна с другой, прекратились, Аяка вздохнула с облегчением. Если смотреть только на способности, колдуны не были слабаками. Аяка задумалась, почему она, слабая в прямом бою, смогла победить их без получения ранений. Ей помогло то, каким способом сражались противники. Она была одна, а противников семь, но они не атаковали её одновременно. Новый противник появлялся только после того, как побеждался предыдущий. И у них не было совершенно никакой координации действий. Кроме того, шаблоны атак каждого колдуна были однообразными. Древняя магия была хороша для такого способа сражения, когда сначала обманывают пять чувств противника, а потом наносят ему внезапный удар, который становится для него совершенно неожиданным. То есть сначала враг уничтожается духовно, а потом получает физический удар. Однако, столкнувшись лицом к лицу с современной магией, данный метод проиграет ей в скорости. Вражеские колдуны тоже должны были это понимать. Однако они атаковали Аяка частными прямолинейными атаками, хорошо заметные огненные шары, молнии, выпускаемые из предварительно светящихся рук, ветер, направление полёта которого читалось по жестам рук. Возможно, они были под контролем? В семье Ютсуба тоже имелась магия, лишающая человека воли и превращающая его в боевого раба. Своими действиями колдуны напоминали марионеток, сделанных похожим типом магии. Кудо Минору также обладает способностью гипнотического внушения. Аяка сделала пометку «Быть осторожней у себя в уме» и продолжила своё прерванное продвижение на помощь сражающемуся Фумии. Но не успела она сделать и трёх шагов, как вышеупомянутый Фумия выскочил из двери склада, не успела она спросить у него, что случилось, как следом за Фумией из склада начали убегать женщины-роботы. Их внешность была знакома яка. Это были непростые боевые геноиды, куклы-паразиты, содержащие в себя монстры, использующие магию гуманоидное оружие. Группа кукол-паразитов напала на Фумию, часть из них изменила направление в сторону Аяка. Противником, которого должен был одолеть Фумия, были не куклы-паразиты, этой группой управлял Кудо Минору. Но куклы-паразиты — это автономное оружие. Они могут сражаться по своему усмотрению, не получая приказы по каждому поводу, но если победить Минору, текущего обладателя права отдавать приказы, то люди из лаборатории смогут перезаписать его приказы своими. Именно в этом смысле на высший приоритет следовало уделить сражению с Минору. Глупо было тратить запас физических и духовных сил на кукол-паразитов. Однако куклы-паразиты не позволили Фуми избежать боя с ними. Фуми опрыгнул вертикально вверх. Он собирался вырваться из окружения кукол-паразитов, сбежав по воздуху. Однако две куклы-паразита полетели за ним на превосходящей его скорости. Их рязкий рывак по прямой линии был будто выстрел человеком из пушки. Заметив это чувством активации магии, Фуми резко отпрыгнул в сторону. Однако гуманоидные машины с монстром внутри отслеживали движение Фуми и последовали за ним. Каждая кукла-паразит специализировалась на какой-нибудь уникальной магии. В этом отношении они были ближе к обладателям суперсил, чем к волшебникам. Манёвренность куклы-паразита, специализирующейся на магии движения, превосходила манёвренность Фуми. Совсем отчаявшись, Фуми активировал прямую боль на приближающейся кукле-паразите, Однако поведение куклы-паразита никак не изменилось. «Осячка!» Фумия заволновался. Пользуясь этим шансом, две куклы-паразита догнали Фумию. Одна из них взмахнула левой рукой. Из-за пестий этой руки вытянулась тонкая стальная нить. Фумия рефлекторно развернул противообъектный щит. Неразличимая в темноте стальная нить обмоталась вокруг щита Фумии. У второй куклы-паразита имелось раздвоенное короткое копье. Наконечник копья имел форму двух параллельных лезвий, расположенных через узкий промежуток. И в этом промежутке между лезвиями вспыхнул свет. Копьё начало разбрасывать электрические искры, и кукла-паразит нацелила его на Фумию. Фумия сделала рывок в сторону куклы-паразита с стальной нитью. С сокращением дистанции натяжение остальной нитью ослабло. Фумия сдула обвитую против часовой стрелки стальную нить с помощью воздушного потока, направленного по часовой стрелке, после чего наклонился, чтобы увернуться от приближающегося сзади короткого копья. В следующий момент кукла-паразит со стальной нитью схватила Фумию, Только что увернувшийся от копья Фуми не смог этого избежать. Держа Фуми в обнимку, кукла-паразит повалилась на землю. Фуми выстрелил прямой боли во вцепившуюся в него и тянущую его вниз куклу-паразита, но какая же далась безрезультатно. «На них это не работает!» Фумия наконец вспомнил. Его прямая боль — это магия, которая напрямую атакует разум чувством боли в физическом теле. У изначально не обладавшего физическим телом духовного информационного тела вселившегося в не имеющую чувство боли гуманоидную машину, не имеется никакой боли, которую прямая боль могла бы воспроизвести. Фумия, схвативший его куклопаразит, ударились об землю. Контроль инерции был недостаточным, и он едва смог уменьшить урон, чтобы избежать переломов костей. Фумия! Отчаянный крик Аяка удержал Фуми от потери сознания. Фумия рефлекторно посмотрел в сторону Аяка. Она была полностью окружена тремя куклами-паразитами. У её псевдотелепортации не было функции прохождения через препятствия, она не могла оттуда сбежать. Несмотря на то, что она сама была в опасности, она выкрикнула его имя беспокоя за него. «Здоровье!» Сознание Фуми закипело, из его рта вырвался сырёв. Он отбросил вцепившуюся в него куклу-паразита системной магией взрывного ускорения, вскочил и побежал. «Не мешайся!» Он ударил костетом в голову размахивающий ножом куклы-паразита, У этого ката основная аппаратная часть располагалась внутри, там, где рука держит кастет, а внешняя покрывающая кулак часть могла использоваться как обычное оружие. Фуми не стал добивать пошатнувшуюся куклу-паразита, от выпущенного со стороны режущего силового поля он также уклонился, сделав шаг в сторону, и остановив его выпущенный ему в противовес пули сжатого воздуха. Будто вспомнив, Фуми активировал магию самоускорения, в следующий момент он появился за спиной одной из окруживших его сестру кукл-паразитов. Одновременно с ударом правым кулаком он активировал системную магию веса. Сила отталкивания, возникшая в точке удара, повредила внутренний источник питания куклы-паразита. Источник электропитания был отключён, поэтому электродвигатели, поддерживающие тело машины, остановились. Кукла-паразит упала, сильно трясясь. Прорывавший окружение Фумия заставил остальных двух кукол-паразитов отступить, наслав на них порывистый ветер, после чего схватила Аяка за руку. «Нессон, время на отступление!» Оглянувшийся Яка обнаружила, что препятствие исчезло. С помощью активированной ей псевдо-телепортации тела этих двоих исчезли из этого места, за мгновение до перемещения Фуми показалось, что он услышал крик Минору. Минору, который отправился от Пролеча с помощью способности исцеления, полученной при превращении в паразита, сосредоточил своё внимание на территории вне склада. Там продолжалась битва. Другими словами, куклы паразита не были полностью уничтожены, Похоже, что боевые способности кукол-паразитов подходили для боя против того недавнего волшебника Куробы Фумии. Сегодняшней его целью было забрать с собой кукол-паразитов, чтобы они стали его боевой силой. Побеждать в сражении здесь необходимости не было, нанести внезапный удар противнику, сосредоточившему своё внимание на битве с куклами-паразитами, и сбежать из лаборатории с помощью кемон -тонка. Такую тактику выбрал Минору. Он направился к выходу со склада, но внезапно его охватило чувство интоксикации. «Неужели эффект нокс-аута ещё остался?» – засомневался Минору. Но он быстро понял, что это не так. Это действительно было похоже на признаки синтезированного Ноксаутом оксида азота, однако нынешняя магия была активирована кем-то другим, а не Минору. Это был нокс-аут крайне малого масштаба, область действия которого была ограничена воздухом вокруг головы Минору. Более того, эта сложная магия была завершена так, что он это даже не почувствовал. Минору знал только одного обладателя такого уровня мастерства. Минору вызвал нисходящий поток воздуха, чтобы сдуть собравшийся вокруг него оксид азота и избавиться от кислородной недостаточности. Затем он начал искать признаки присутствия пользователя этой магии, который должен был присутствовать внутри склада. «Адзисама!» Этот человек стоял меньше, чем в двух метрах от Минору. Он смог подобраться так близко незамеченным. Из-за этого Минору испытал не унижение, а трепет. «Не смог заметить эту магию. Прискорбно. Очень прискорбно». Куда Рэдсу себя никак перед врагом. Я не смог оценить тебя в истинном смысле. Раскаяние и глубокая печаль. Я не смог заметить твою настоящую ценность, не смог по-настоящему понять, чего ты желаешь. Это было что-то вроде исповеди. Я тебя любил, я тебя жалел, я думал, что по крайней мере должен защищать тебя. Но... Рэдсу сделал паузу и поднял голову вверх, взглянув на небо, Это было похоже на действие для того, чтобы сдержать слёзы. «Я ошибался». Из уст Минору вырвалось «Это неправда. Одзи сама в этом не виноват. Одзи сама не сделал ничего плохого». Но в итоге Минору больше не смог ничего сказать своему деду. Перестав быть человеком, он больше не имел права разговаривать с дедом. Такая мысль возникла в голове Минору и заставила его молчать. «Ты, несомненно, был человеком, который хочет добиться чего-то даже ценой своей жизни». Вместо того, чтобы жить, не вставая с кровати. Для такого тебя моя любовь была лишь сдерживающими оковами. Но Минору... Голос Рецу изменился. Я всё равно не могу признать нынешнего тебя. Раскаяние для принятия и исповедь для решимости. Я не могу признать тебя, переставшего быть человеком. Я не могу закрыть глаза на существование монстра, являющегося врагом всему человечеству. Адзисама, я... «Я не собираюсь хоть как-то вредить человеческому обществу», — это хотел сказать Минору, когда вспомнил, что потерял право говорить об этом. «Десять главных кланов решили схватить тебя, не убивая. Но если ты станешь пленником, тебя ждёт судьба подопытного кролика. Это совершенно недопустимо». Миноро был шокирован. Он понял, что пытается сказать Ратсу. «Мне очень жаль. Миноро, твой идёт отправить тебя в мир иной своими руками». Реца выпустил смертельную магию, человеческий разум Минора попытался получить этот удар, но его разум паразита отказался умирать. Внезапно Минора пришёл в себя. Точнее будет сказать, что он вернул себе чувство реальности. Это было такое чувство, будто он спал стоя. Сражение за пределами Склада всё ещё продолжалось. Похоже, что потерянное им время было не таким уж и большим. Он окинул взглядом своё тело, одежда была во многих местах разорвана или сожжена, но раны уже практически излечились. Даже сейчас исцеляющая способность паразита смогла восстановить его тело. Он поднял глаза, его взгляд двинулся вперёд. На полу неосвящённого склада лежал человек. «Кто это?» На мгновень он был озадачен таким вопросом, но в следующий момент он получил ответ. «Одзисама!» Крикнул Минору и подбежал к нему. Он положил руку на тело лежащего лицом вниз Ратсу. Минору немного потряс его за плечо, но вскоре убрал руку. Он понял, дед был мёртв. «Это я его убил!» Минору закричал, сердце Минору треснуло, какая-то часть Минору воспринимала звуки треска своего сердца как не касающиеся его дела. Атаковавший бывшую девятую лабораторию, Минору покинул её вместе с 15 куклами-паразитами, оставив за собой нескольких раненых исследователей, одну сломанную куклу-паразита, пойманных колдунов и убитого Кударецу. «Его превосходительство Куда скончался?» Эту новость Татсу узнал из звонка Фумии поздно вечером того же дня. «Да, я тоже был там беспомощен». «Это не так, Фумия». Фумия, вероятно, хотел, чтобы тацу его утешил. Слова Татсу были именно тем, чего желал Фумия, но у Татсу не было планов говорить пустые слова утешения. «Ты хорошо справился. Твоим противником был не только Минору, но и группа кукол-паразитов. Отступление в такой ситуации было неизбежно». «Ты так думаешь?» «Да». «Большое спасибо, Татсу и Не слишком переживай по поводу его превосходительства. Случай с его превосходительством и Минору, по сути, это внутренние проблемы семьи Куда. Семье Юцуба не нужно отвечать за то, что произошло в бывшей девятой лаборатории. «Да». После этого Татсу сказал слова утешения для Аяка, также присутствовавшей на экране, и завершил звонок. Он принял звонок в своей комнате, поэтому Миюки ещё не знала про смерть Рэдсу. сегодня уже слишком поздно, лучше будет рассказать ей завтра утром. Тация решил отложить рассказ, потому что требовалось сначала упорядочить полученную информацию у себя в голове. Минору захватил 15 кукол-паразитов. Тация хорошо знал, какой боевой мощью обладают куклы-паразиты. Куклы-паразиты, разделяющие между собой один разум, общаясь с неким подобием телепатии, становились грозным противником, когда действовали в группе. Более того, теперь ими руководил Минору, Паразит, обладающий такой же способностью разделять мысли. Даже не задумываясь, можно было предсказать, что они не будут простым противником.